Глава двадцатая «Я волнуюсь за тебя, Фрэнсис!» — сказала мама. «Уходи!» Фрэнки отвернулась и накрыла голову подушкой. «Сколько дней она уже живет в мире без рая?» «Три? Четыре?» «Фрэнки! Уходи!» «Фрэнсис!» Мама нежно коснулась ее плеча. Фрэнки не реагировала до тех пор, пока мама со вздохом не вышла из комнаты. Фрэнки убрала подушку с лица. «Мама и правда думает, что она уже готова жить дальше?» Тут ее снова захлестнуло горе, и она погрузилась в него с головой. Небытие странным образом превратилось для нее в спокойствие, а боль — в утешение. По крайней мере, в этой темноте с ней был рай. Она представляла их жизнь, детей, похожих на него. Стало слишком больно, чтобы терпеть. Она попыталась отогнать эти мысли, но они не уходили. «Рай», — прошептала она, потянувшись к мужчине, которого не было рядом. «Фрэнсис! Фрэнсис!» — голос мамы доносился словно издалека. «Уйди!» «Фрэнсис! Открой глаза! Ты пугаешь меня!» Фрэнки повернулась, открыла глаза и сонно посмотрела на маму, которая оделась для похода в церковь. «Церковь я не пойду», — сказала Фрэнки. Голос охрип, язык еле ворочился. Мама взяла с тумбочки пустой стакан. Рядом стояла пустая бутылка джина. — Ты слишком много пьёшь. — Яблоко от яблони, — ответила Фрэнки. — Папа видел, как ты ночью бродила по гостиной. — Ты ходишь во сне? — Какая разница? Мама подошла ближе. — Ты потеряла человека, которого, наверное, любила. Это больно, я понимаю. Но жизнь продолжается. Наверное, любила. Фрэнки отвернулась и закрыла глаза. Рай, помнишь наш первый поцелуй? Она заснула, прежде чем мама вышла из комнаты. Фрэнки услышала музыку. Сначала бит, потом ритм, и, наконец, слова. «Дорс! Разожги во мне огонь!» Она была во Вьетнаме, танцевала с Раем в офицерском клубе. Она чувствовала тепло его рук, чувствовала, как соприкасаются их бедра, как на спине по-хозяйски лежит его рука. Он что-то прошептал, и ей вдруг стало холодно и страшно. «Что?» — спросила она. — Повтори. Но он отстранился и оставил ее одну. Вдруг музыка заиграла так громко, что ушам стало больно, словно завыла сирена воздушной тревоги. Не до конца проснувшись, она села на кровати и убрала с лица влажные волосы. Ресницы слеплись. В уголках глаз скопилась грязь. Музыка смолкла. Пробуждение спящей красавицы. Может, и не красавица, но точно спящей. Фрэнки повернула голову и увидела Этель и Барб. Этель стала немного крупнее. Ее высокая фигура заметно округлилась. Рыжие волосы были забраны сбоку в низкий хвост. На ней были джинсы клёш и полосатая туника из поля Эстра. Барб была в черных вельветовых штанах, такого же цвета футболки и оливково зеленой жилетки. «Поднимайся, Фрэнки!» — сказала Барб. «Мама вызвала подкрепление?» — спросила Фрэнки. «Вообще-то это я позвонила», — сказала Барб. «Я не слышала о тебе с тех пор, как мы говорили о вечеринке для рая. Я запереживала и позвонила». Трубку взяла твоя мама. «Поднимайся, Фрэнк, или я сама тебя подниму!» — пригрозила Этель. «И я не шучу. Я могу поднять целый сток сена!» Фрэнки знала, что спорить бесполезно. В их взглядах читалась смесь сочувствия и решимости. Они приехали сюда, чтобы вытащить ее из отчаяния. Фрэнки видела это в их глазах, лицах, уверенных позах. Они хотели поставить ее на ноги и заставить ходить, как будто горе, обычный бассейн, из которого достаточно просто вынырнуть. На самом деле это зыбучие пески. Сначала страшно, а потом затягивает, и вылезать уже не хочется. Фрэнки откинула мятые пропотевшие простыни и встала. Она боялась смотреть подругам в глаза. Они слишком напоминали о рае. Поэтому сразу направилась в ванную. Включив душ, она пыталась вспомнить, когда в последний раз подходила к воде. Она вытерла волосы и надела то, что висело на крючке. Мама купила эту одежду, чтобы подбодрить ее: Голубую тунику с белым матросским воротником и штаны с белым ремнем. Она... Чувствовала себя актрисой, которая одевалась для роли послушной дочери. Просто смешно. Но на выбор другого наряда сил не было. Она вышла из ванной босиком. Увидев в спальне подруг, она вспомнила, как сильно их любит. Она снова почти смогла почувствовать любовь. Но лишь почти печаль вытеснила все остальные чувства. Все со мной хорошо», — сказала Фрэнки. «Ага, настолько хорошо, что ты неделю из кровати не вылезала», — кивнула Этель. «Когда весело, время летит незаметно». «Ну, хватит, Фрэнк». Этель решительно взяла Фрэнки под руку. Барб с транзистором встала с другой стороны. Обманный маневр, чтобы не дать Фрэнке вырваться. Их трио вышло в коридор. Фрэнки поскорее провела их мимо кабинета отца. Последнее, что она хотела показывать, — это стену героев без ее фотографии. Фрэнки удивилась, что они, кажется, уже знали дом и уже придумали, что делать. Выйдя за ворота, пересекли улицу и оказались на пляже, где их ждали три пустых шезлонга и переносной холодильник. Барб поставила на него радио и включила. Фрэнки ощутила беспомощность. Рядом шумел прибой. Играла знакомая музыка. Перед глазами стоял Вьетнам. все лучшее и худшее сразу. «Я любила его», — сказала она. Барб протянула ей джин-тоник. «Садись, Фрэнки». Фрэнки почти упала на шезлонг. Этель села рядом и взяла ее за руку. Барб села с другой стороны от Фрэнки. Они держались за руки и смотрели на тихий океан. Волны с шумом разбивались о берег, пенились и бурлили, а затем откатывались назад. Почему я не поняла, что его больше нет? Почему не почувствовала, что этот мир опустел? Ответа у них не было. Каждая была хорошо знакома со смертью. Каждая смотрела ей в лицо не один день. «Тебе нужно чем-то заняться», — сказала Этель. «Нужно начать жить». «Есть одна организация, называется «Ветераны Вьетнама против войны», — сказала Барб. «Поначалу всего шесть ветеранов вышли на мирный протест, призывая закончить войну. Ты могла бы направить свой гнев во благо». Гнев? Лишь далекая тень на горизонте печали. Барб понятия не имела, каково это — терять себя вместе со своей любовью. Но, опустившись в объяснение, Фрэнки вызвала бы у подруг... Еще большую жалость и беспокойство. Поэтому лучшее, что она придумала, это сказать... М -м -м. «Жизнь продолжается, несмотря ни на что», — сказала Этель. «Ты достаточно, ты достаточно пробыла в плыйку Это ты сможешь пережить». «Ах, жизнь продолжается». «Разве? Уж точно не та жизнь» которая была. «Я люблю вас». Фрэнки понимала, что подруги хотят помочь. Но разве они могут? Разве может хоть кто-то? Они говорят ей то, что она уже слышала. Это нужно пережить. Какая банальность. Вопрос в том, как это сделать. Как? Как? преодолеть горе? Как снова захотеть жить, когда эту жизнь ты не можешь даже представить? Как снова начать чувствовать радость? Эти вопросы раньше не приходили ей в голову. Все это время она пыталась жить или, скорее, существовать в безопасном мире своей кровати, зарывшись в подушки и одеяло. Но это не могло продолжаться вечно. Чего она хочет? Рая, свадьба, качать ребенка на руках, собственный дом. Как прошло твое возвращение? спросила Барб. Не считая смерти любимого человека, уточнила Фрэнки. Да, мягко ответила Этель. Не очень. О войне никто и слышать не хочет. Отцу. «Стыдно, что я вообще туда поехала». Френки посмотрела на подруг. «Ну, а у вас?» «Как прошло?» Этель пожала плечами. «Мою историю ты знаешь. Я пошла в ветеринарный колледж и снова влюбилась в парня из школы. Его зовут Ной. Мы вместе были во Вьетнаме, но ни разу не встретились. Он знал, как сильно я любила Джорджа. А потом... Все как-то закрутилось. Когда я чувствую, что распадаюсь на части, он всегда находит способ собрать меня. Фрэнки кивнула. «Вам снятся кошмары?» «Нечасто». «Теперь нечасто», — ответила Этель. «Тебе нужно отстраниться от этого, Фрэнки. Заняться делом», — сказала Барб. «Что у тебя осталось, Фрэнк? Спросила Этель через какое-то время. По радио заиграла что-то фолковое, мелодичное. Никакой злости, лишь скорбь, тоска и печаль. «О чем ты?» «Ты мне скажи». «Ну, на самом деле Фрэнки об этом даже не думала. Она знала, кого из нее растили, знала, чего от нее ждут, но так было раньше». «Что у тебя осталось?» — повторила Этель. Фрэнки задумалась, как она изменилась за эти два года, что нового узнала о себе и о мире. Она подумала о Джейми, о том, что хотела все делать правильно и поэтому даже не поцеловала его. Подумала о рае, о том, как их страсть раскрепостила ее, превратила в новую, более смелую версию самой себя. Она вспомнила Фина и их беззаботное детство вспомнила, как он говорил ей « всё хорошо и как она ему верила, все они, ее любимые мужчины, жили в ее сердце, наполняли ее, делали счастливой. но было и кое-что еще. «Медицина?» — тихо сказала она. «Да, черт возьми!» — согласилась Этель. «Ты охренительная, самая бесстрашная медсестра! Ты спасаешь жизни, Фрэнк! Подумай об этом!» И Фрэнки подумала. На горизонте забрезжила надежда. Надежда вынырнуть из этого горя. Может быть, помогая другим, Она сможет помочь и самой себе? — Вы самые лучшие. Ее голос дрогнул. — Я люблю вас. Правда. Она встала, повернулась и посмотрела на них. Они приехали, чтобы помочь. Но Фрэнки знала не хуже их, что только сама может себе помочь. Следующие несколько дней Фрэнки водила Этель и Барб по любимым местам своего детства. Больше всего времени они проводили на пляже, болтали и слушали музыку, смеялись, плакали и вспоминали. Когда подруги уехали, Фрэнки уже знала, что ей делать и куда двигаться. Она несколько дней штудировала объявления в газете «Сан-Диего» и звонила по указанным номерам. Наконец... Ее пригласили на собеседование. В этот день она встала пораньше. Резюме она решила напечатать на пишущей машинке отца, которой никто в этом доме не пользовался. Мама считала, что письма должны быть написаны только от руки, а у папы были секретари, которые печатали за него. Когда текст ее удовлетворил, она вытащила листок и проверила опечатки, а затем положила в кожаный портфель, который ей подарили на окончание школы. Вот он и пригодился. На черной коже красовались золотые инициалы Ф. Г. М. впервые порадовалась, что ее мать такой шипоголик. Роясь в шкафу, она нашла подходящее полосатое платье с воротничком и отличный зеленый пояс. В верхнем ящике комода лежали аккуратно свернутые трусы, кружевные лифчики и пара светло-коричневых колготок, которые Фрэнки и ее школьные подружки носили зимой, чтобы выглядеть загорелыми. На ноги Фрэнки надела бежевые лодочки на низком каблуке. С автомобильной палубы парома был виден почти достроенный мост — Огромные бетонные опоры возвышались над голубой водой, изогнутые линией протянулись от одного берега к другому. Больницу разместили в белом миссионерском здании, которое занимало целый квартал, со всех сторон его окружали пальмы. Фрэнки поставила машину на парковку для посетителей и вошла внутрь. Как только двери открылись... В нос ударили знакомые запахи спирта и хлорки, и впервые после возвращения Фрэнки почувствовала себя собой. «Это была ее территория. Здесь она могла никем не притворяться. Здесь она найдет, как преодолеть скорбь». Она подошла к стойке регистрации, где девушка с пышной прической мило ей улыбнулась и рассказала, как попасть на второй этаж в кабинет заведующей сестринским отделением. Ладонь, которой Фрэнки стискивала ручку кожаного портфеля, взмокла. Это было второе собеседование в ее жизни. Военкомат не в счет. Она знала, что выглядит молодо. Она и была молода. По крайней мере, по годам. Нужный ей кабинет оказался через две двери от лифта. На площадке второго этажа она остановилась и глубоко вдохнула. «Не бойся, Макград». Она выпрямилась, расправила плечи и подняла подбородок. Так учили ее родители и монахини в школе Святой Бернадетте. Подойдя к двери, она прочитала надпись на табличке. «Миссис Делорес Смарт, заведующая отделением сестринского ухода, и постучала. Миссис Смарт оторвалась от изучения каких-то бумаг и посмотрела на Фрэнки. У нее было круглое лицо с красными щеками и старомодные седые кудряшки. Большое окно за ее спиной выходило на парковку. «Миссис Смарт, я Фрэнсис Макград, пришла на собеседование». «Проходите». Пожилая женщина взглядом указала на стул перед столом. «Ваше резюме?» Фрэнки села, достала из портфеля папку и положила ее на стол. Миссис Смарт начала читать. «Школа Святой Бернадетты», — сказала она. «Хорошие оценки». «В женском колледже Сан-Диего я была лучшей на курсе». «Это я вижу». — Пару недель вы работали в больнице Святого Барнабаса. Ночные смены. — Да. Но как там и написано, я только что из Вьетнама, мэм. Два года службы в армии. Я дослужилась до операционной медсестры и... — Вряд ли вас учили ассистировать на операциях, — твердо сказала миссис Смарт. Она поправила очки и посмотрела на Фрэнки. — Вы умеете... «Следовать инструкциям, мисс Макград. Делать то, что вам говорят». «Поверьте, мэм, в армии без этого никак. Во Вьетнаме меня научили быть первоклассной медсестрой». Миссис Смарт постукивала ручкой по столу, читая и перечитывая резюме Фрэнки. Наконец, она сказала. «Работать будете...» «На первом этаже под началом миссис Хендерсон. Ваша первая смена начнется в среду в одиннадцать вечера. В кабинете напротив Тильда выдаст вам форму». «Вы берете меня?» «Вы на испытательном сроке. Смены с одиннадцати вечера до семи утра». «Ночная смена?» «Естественно». Все с этого начинают, мисс Макград. Вы должны это знать. Но... Никаких «но». Вы хотите здесь работать? Да, мэм. Отлично. Увидимся в среду. В свой первый рабочий день Фрэнки надела на крахмаленную форму с передником плотные белые чулки и удобные белые ботинки. На аккуратно подстриженной голове Белым флагом торчала шапочка медсестры. Во Вьетнаме, во всем тамошнем дерьме, эта шапочка не оставалась бы белой и минуты, и наверняка свалилась бы с головы прямо на рану какого-нибудь пациента. Фрэнки была готова к работе. Когда она приехала, ей показали ее шкафчик и выдали ключи. «Ровно в 23.00...» Она доложила о своем прибытии старшей медсестре миссис Хендерсон, пожилой женщине в белом, с лицом бультерьера и усами над верхней губой. «Фрэнсис Макград, мэм, прибыла на службу». «Это вам не армия, мисс Макград. Можете просто поздороваться. Как я поняла, в больнице вы почти не работали». Фрэнки нахмурилась. «В городской, может, и нет» но во Вьетнаме я работала в подвижном. «Идите за мной, я покажу, с чего начать». Старшая медсестра шагала быстро, плечи расправлены, подбородок опущен, голова словно на шарнире. «Вы на испытательном сроке, мисс Макград», «Полагаю, миссис Смарт донесла до вас эту информацию. Пациенты для нас превыше всего. Мы стремимся оказывать помощь самого высокого уровня, а это значит, что если медсестра мало знает, то она мало делает. Я сообщу, когда вы сможете лечить настоящих пациентов. А пока будете помогать пациентам с туалетом, наливать воду, менять судно и отвечать на телефон на посту». «Но я знаю, как...» Поднятая рука призвала к тишине: Это приемный покой. Тут вы увидите все от сердечного приступа до шариков, застрявших в носу у ребенка. Да, мэм, вежливость хороший знак. Большинство девочек вашего возраста сейчас словно с цепи сорвались. Моя внучка одевается, как профурсетка. Идемте, идемте скорее. «А это хирургическое отделение. Здесь у нас работают только самые опытные медсёстры». Она продолжала экскурсию по больнице. Фрэнки шла по коридору за своим новым боссом. Ей показали туалеты, лабораторию, кладовку. Экскурсия закончилась на первом этаже у стойки, где дежурили медсёстры. «Вот ваше место, устраивайтесь», — сказала миссис Хендерсон. «Ваша задача — отвечать на звонки. Дайте знать, если будут проблемы». Фрэнки села за стойку. «Пока будете помогать пациентам с туалетом, наливать воду, менять судно». Она глубоко вздохнула. Барб и Этель предупреждали ее. Она знала, что так будет. «Нет причин злиться». Нужно показать им, на что она способна. Благие дела требуют времени. 29 апреля 1969 года. Дорогая Этель, я устроилась медсестрой в местную больницу. Ура-ура! Надеюсь, ты уловила мой сарказм. Барб была права. Они относятся ко мне, как к зеленому новичку. Порой это сводит с ума. Хочется кричать. Мне доверили ночные смены. Я отвечаю на телефонные звонки, меняю судно и воду в кувшинах. Мне ночные смены. Хорошо только, что злость заставляет забыть о грусти. Но я не сдамся. Вытерплю. Держу пари. Ты сейчас вспоминаешь мою первую смену во Вьетнаме. Теперь я пределе. И это, кстати, благодаря тебе. Мне все еще нравится быть медсестрой. Это что-то значит. А теперь расскажи, как дела на ферме. Уделываешь всех на занятиях? Что с новой кобылкой? Как там ее серебрянка? Что за книги ты читала в детстве? Как ной люблю. Ф. «Бегу». Дыхание сбито. Прямо передо мной взрывается здание администрации. Над головой вертолет. Смотрю наверх. Рай в кресле пилота. Свистящий звук. Я кричу. Вертолет взрывается в темном небе, разлетается на куски. На меня сыплется пепел. У моих ног падает шлем. В огне плавится надпись «Саму Рай». Фрэнки резко проснулась и огляделась. По крайней мере, она не на полу. Маленькая победа. Она откинула одеяло и встала. Снова слабость. Но это неудивительно. Всё утро сплошные кошмары. У этого не было ни причины, ни логики. Кошмары и перепады настроения на ровном месте. Порой ей казалось, что она висит на канате. Ей приходилось собирать все свои силы, чтобы не отпустить его. Она надела махровый халат и спустилась на кухню. В три пополудни там никого не было. Налила себе кофе и вышла на террасу. Ее мать сидела за столиком у бассейна, решая кроссворд. — А вот и ты! — сказала мама, откладывая кроссворд. Она оглядела ее с ног до головы. — Ты снова не спала? Фрэнки пожала плечами. «Твои вампирские смены не помогают». «Видимо, нет». Фрэнки села. «Сколько еще они будут заставлять тебя работать в это дьявольское время?» «Кто знает. Прошло только две недели. Не нравится мне это». «Мне тоже». Она посмотрела на маму. Фрэнки знала, что мама видит печаль в ее глазах и беспокоится из-за ее внезапных вспышек ярости. «Пожалуй, нам надо выбраться на ужин в клуб». «Хорошо, как хочешь». Где-то к десяти Фрэнки подъехала к паромной переправе Коронада. В этот поздний майский вечер Да еще и в середине недели машин там почти не было. Не было туристов, шатающихся от одного бара к другому, не было элегантно одетых пар, которые возвращались к машинам после ужина. На смену Фрэнки, как всегда, приедет. Раньше. Рефлекс, приобретённый во Вьетнаме. Больницу в Сан-Диего ярко освещали уличные фонари. Фрэнки припарковалась рядом с пальмой и зашла внутрь. По дороге к шкафчику помахала коллегам, натянуто улыбнувшись и надеясь, что никто не замечает глубокого разочарования, которое она испытывала каждую смену. Они все еще относились к ней, как к новичку, не доверяли даже капельнице. А она молчала и старательно работала, как от нее требовали. У шкафчика она переоделась в форму и заняла свое место за стойкой. В коридоре, как обычно, было тихо, пациенты спали, двери были закрыты. Первым делом Фрэнки всегда обходила палаты и проверяла пациентов. Она налила кофе в пластиковый стаканчик и стала медленно подтягивать его. К стойке ковылял пожилой мужчина. Казалось, каждый шаг дается ему с болью, плечи были сгорблены. Она отставила стаканчик. Одет мужчина был старомодно, коричневые брюки и накрахмаленная белая рубашка. «Сестра...» «Да, сэр. Я Хосе Гарсия. Моя жена странно дышит». Фрэнки кивнула. Она знала, что в таких случаях следует звонить миссис Хендерсон, но не стала этого делать. Плевать. Что бы там ни случилось, она справится. В палате номер 111, кроме кровати, ничего не было — На койке неподвижно лежала женщина, укрытая одеялами, под головой гора подушек. Лицо бледное, рот слегка приоткрыт. Каждый вдох и выдох сопровождался ужасным, булькающим звуком. «Она вдруг стала дышать так», — тихо сказал Хосе Гарсия. «Сколько она уже болеет?» «Шесть месяцев. Рак легких. Ее ученики приходят почти каждый день. Да, Елена?» Он дотронулся до руки жены. «Она учительница в старшей школе». Мужчина повернулся к Фрэнке. «Слышали о забастовках? Ученики и учителя протестуют против неравенства в школах. Она была частью всего этого. Моя Елена. Так ведь?» Он посмотрел на жену. Она выступала за курсы подготовки к колледжу вместо домашних заданий. «Ты изменила множество жизней, миамор. Он запнулся. Фрэнки взяла женщину за сухую костлявую руку и в этот момент вспомнила все те руки, которые держала во Вьетнаме. Каждого мужчину, каждую женщину, всех, кого она утешала и о ком заботилась — Ей стала спокойно, шум в голове стих. Вы не одна, Елена! сказала Фрэнки. Намажем руки кремом. Уверена, вам понравится.